Анатолий Виноградов Байрон Первая ссора с миром. Пусть читатель перенесётся воображением в Англию, к зимним дням 1811 года и представит себе дорогу, покрытую снегом, а на ней большую карету, запряжённую шестёркой почтовых лошадей. Пусть он представит себе пассажира бледного с большими чёрными глазами в зимнем плаще с пелериной с меховой муфтой взябнущих руках так читатель познакомится с человеком, о котором написана эта книга таким описывают Байрона люди встречавшие его в этот день молодой лорд вместо того, чтобы ехать в собственном экипаже едет с пассажирами в обыкновенном почтовом делижансе Ему 23 года. Он только что вернулся из путешествия по Востоку. Он ничем не знаменит, одинок. Умерла мать, сломленная бременем непосильных долгов. Умер дальний родственник. От него молодой Байрон унаследовал полувесный баронский титул, легковесное наследство и развалины векового замка с холодным камином, протекающими потолками. столетним парком и ручным медведям. Ещё не успел молодой лорд войти во владения Ньюстдским аббатством, ещё не успел запечатлеть громкими и звучными строфами новой поэмы свои впечатления от Европы, охваченной пожарами войн и революций, как ему пришлось выполнить первую обязанность лорда, вошедшего новичком в верхнюю законодательную палату выступить с первой так называемой девственной парламентской речью. Среди многих вопросов, занимавших любого английского политика тогдашнего времени, молодому лорду легко можно было растеряться, если, конечно, он не безразлично относился к своему выступлению. Но Англия того времени жила особенно напряжённой политической жизнью. Потрясающие события Великой французской революции нашли себе отклики в английской общественности. Специфические английские экономические затруднения, связанные с Наполеоновской блокадой и кризисом английского сбыта, приняли особо острый характер в связи с общеевропейским кризисом 1811 года. Помимо рабочих волнений в больших фабричных городах Англии, началось брожение умов и в средних классах английских городов. В самом Лондоне было раскрыто общество друзей конвента Молодые аристократы из числа тех, кто недовольствовался спортом и домашними делами, охотно входили в такие организации, как гемптон-клубы, как бы присоединяясь к протесту старинного гемптона, который осмелился из принципиальных соображений отказать королю в платеже корабельного налога, установленного без согласия парламента. Однако, чем шире развёртывались военно-революционные события в Европе, тем реакционнее становилась Англия. Превратившись в центральный штаб европейских объединений против Бонапарта, ловко пользуясь чужими военными услугами, островная держава удерживала колоссальное владычество на морях и с особой бдительностью препятствовала проникновению новых мыслей и революционных идей в милую старую Англию.